Когда капитан Йоллс ушел, в кабинете наступила затишье. Был уже вечер. Через некоторое время Питер услышал, как открылась и закрылась дверь приемной. Кто-то легонько постучал к нему. «Войдите!» Это был Ройс. Он держал в руках поднос с кувшином и одним стаканом. «Я думал, вам, может быть, захочется выпить?» «Благодарю», — сказал Питер. «Но я не пью один». «Я так и знал, что вы это скажете». Ройс достал из кармана второй стакан. «Они выпили молча». «Вы привезли миссис Лэш?» спросил Питер. «Прямо в больницу», — сказал Ройс. «Нам пришлось входить через разные двери, ведь я негр. Но внутри мы встретились, я проводил ее к мистеру Окифу». «Спасибо». «Когда мы приехали, операция уже была окончена. Если обойдется без осложнений, мисс Лэш поправится». «Я очень рад». Мистер Рокив сказал, что они собираются пожениться, как только ей станет лучше. Мать как будто не возражает. «Еще бы!» Питер чуть заметно улыбнулся. Они помолчали, потом Рой сказал. «Я слышал про сегодняшнее собрание, про ваше требования и что из этого вышло. Отель десегрегирован», — кивнул Питер. «Полностью, сегодняшнего дня». «Вы, наверное, думаете, что я вам должен за это спасибо сказать?» «Нет», — сказал Питер, — «и нечего вам ершиться. По-моему, вам стоило бы остаться в отеле. Я знаю, что старик Трент был бы обнудоволен. В отеле для вас найдется работа. Я бы направлял к вам определенное количество дел». «Вот за это спасибо», — сказал Ройс. «Но принять предложение я не могу. Я уже сказал мистеру Тренту, что уезжаю сразу после окончания колледжа. Была уже ночь. В отеле заканчивался ежедневный цикл. Сегодняшний день был не похож на другие. Но и сегодня продолжалась работа. Заказывали номера, прописывали постояльцев, расходились по коридорам горничные, приезжали и уезжали машины, бухгалтеры подводили итоги, на кухне продолжали готовить. Утром начнется следующий цикл. Питер Магдермут устало поднялся. Он погасил свет в приемной, прошел по коридору до лестничной площадки. На площадке он увидел себя в зеркале. Только теперь он заметил, что костюм на нем измят и испачкан. Это когда он лазил в лифт, подумал Питер, когда Билли Бой умер. Он отряхнул костюм, в кармане что-то зашуршало. Питер достал сложенный в четверо листок бумаги. Это была записка Кристин. Он вспомнил, что Кристин дала ему ее, когда он выходил после утреннего собрания, собрание на котором он ради своих убеждений рискнул карьерой и выиграл. Питер с любопытством развернул записку, о которой с утра не вспомнил. В ней было написано «Это будет прекрасный отель», такой же прекрасный, как человек, который будет им управлять. Ниже мелкими буквами Кристин приписала «Я люблю тебя». Шагая через две ступеньки, он спустился по лестнице в вестибюль своего отеля. Конец книги.